Конец 80-х годов. Западная Европа. После работы я позавтракал в уютном ресторанчике, который расположен неподалеку от моего дома. Позавтракал и уже в полдень открыл дверь своей берлоги. Что тут рассказывать? Каждый из вас когда-нибудь снимал небольшую квартирку, верно? Вот и я так говорю. Обычная холостяцкая берлога, как пишут в объявлениях, прекрасное месторасположение. К вашим услугам прачечная, магазин и бар. Неподалеку есть боулинг, кинотеатр и другие места для развлечений. Под словами «места для развлечений» надо понимать бордель, расположенный через два квартала. Идеальное место для холостяка. В общем, вы себе представляете, как выглядит мое жилище. Без лишней роскоши, но все аккуратно и на своем месте. Тихая зеленая улочка, вежливые соседи. Я принял душ, потом сверил кофе и уселся в кресло, чтобы покурить и подумать. Ах да, письмо. Как же я про него забыл. Поль Нардин по прозвищу «Медведь» – мой старинный армейский друг. Мы с ним знакомы, как говорится, сто лет, с ним из с Джузеппе Марино. На черно-белой фотографии, которая висит у меня на холодильнике, мы как раз втроем. Если не ошибаюсь, это где-то в Гвиане, 1982 год или 83-й, уже и не вспомню. Видите, вот этот улыбчивый парень с левой стороны, да, это я, собственной персоной. А вот этот здоровенный итальянец – Джузеппе Марино, мы иногда называем его Пепино. Когда он был не в духе, то здорово на это слился. Помню, как-то заезжали в гости к его матушке, втроем. Это было нечто удивительное. Его мама не могла нарадоваться. Нас приняли, как это говорится, дьявол, как это перевести, вспомнил, с распростертыми объятиями. Вот так нас и встречали. Со всей улицы приходили толпы ее приятельниц, чтобы порадоваться на малыша Пипину прибывшего в родные пенаты. Джузеппе, как и подобает потомку древних римлян, стоически терпел все знаки внимания. Терпел даже тогда, когда эти горластые соседки пытались погладить его по головке, приговаривая «Поверо! Поверо поверо рагазо В ответ на эти стенания наш бедный-бедный мальчик, похожий на племенного бычка, принимал скорбный и послушный вид, обещал одуматься и исправиться. Мы с Полем тихо угорали, глядя на эту картину. Надо было видеть, как старина Джузеппе молитвенно складывал ладони, поднимая глаза к небу, поминая Божью Матерь не самыми хорошими словами. Вот он на фотографии. Да, вот этот крепыш с пулеметом перевес, Здоровый, как Буйвол. А вот этот черноволосый, с хмурой физиономией. И есть тот самый сержант Поль Нардин. Так, что там у нашего медведя? Я разорвал конверт и вытащил довольно большое письмо. Три страницы. Странно, для Нардина это слишком много. Он, как правило, сух и немногословен. Излагал только новости и факты, оставляя эмоции на совести собеседника. Письмо перечитал два раза. «Если бы сейчас за мной наблюдала наша белоглазая консьержка, то наверняка бы подумала, что я не только развратен, но и неграмотен, потому что вид у меня был слегка ошарашенный». А новости, про которые писал Нардин, были не самые хорошие. Во-первых, погиб Джузеппе Марино. Погиб в какой-то американской дыре. Как ее там, Сан-Антонио, да. Погиб на службе. Он был хорошим парнем. Поначалу я подумал, что тут дело нечисто, и Полю нужна помощь. Мало ли, может, он нашел ребят, которые виновны в гибели Пипино, и надо произвести некоторые расчеты с местным населением. Все оказалось проще. Смерть Марина – это простая случайность. Увы, такое тоже случается. Дьявочно, как же это глупо. Я даже кулаком крохнул по столу. От злости. Глупо. Выжить в таких переделках, что и вспомнить страшно, и погибнуть в какой-то техасской глуши. Кроме этого, Нардин написал о работе. Вот здесь и начинались непонятные вещи. Как я понял, как раз перед своей гибелью Джузеппе успел пристроить Поле на работу, в охранную контору. Что за работа и в чем она заключается, Поль не написал. Как понимаю, это не тот случай, когда информацию можно доверить бумаге и почтовой службе. Обрисовал сферу деятельности, так будет точнее, в общих и ничего не значащих фразах. Одна фраза меня очень удивила. «Все, что тебе расскажут работодатели, а именно Патрик Белл, это правда». Последнее слово было дважды подчеркнуто. С одной стороны, предложение привлекательное. По словам Поля, это не просто хорошее жалование, а интересный шанс и привычная работа. Тут я немного не понял, какой именно шанс? Свернуть себе шею? Мог бы и поподробнее написать, или позвонить на крайний случай, тоже мне, великий комбинатор, и про привычную работу поподробнее написать. Если под этим словом он подразумевает какие-то военные действия, то причем здесь Техас? Хоть бы континент, где эта работа намечается, упомянул старый бродяга. А через несколько дней все и решилось. Причем, как это часто бывает, без всякого участия с моей стороны. Шеф в очередной раз напился и начал ругаться. Досталось всем, и глупой секретарше, которая пришла в слишком длинной юбке, и этой жирной, везлевой корове, жене, которая позвонила не вовремя. Еще как не вовремя, когда жена начала орать в телефонную трубку. Наш шеф, аккуратно повесив пиджак на спинку кресла, уже собирался разложить на столе секретаршу. После ультразвука, вылетевшего из телефона, сексуальное желание сошло на нет, и начальник был зол, как сто тысяч чертей. Потом, после двух стаканов коньяку, стенания перешли в область политики, и весь свой гнев он обрушил на эту старую сволочь, которая погубит весь мир. Под этим любезным обращением шеф понимал своего тестя. Как я уже говорил, это крупный чиновник из Бундестага. Не знаю, что он ему наплел во время последнего семейного ужина, но шеф рвал и металл. Все грозился, что объединение Германии выйдет боком, и этой старой развалине в первую очередь. Потом, как обычно, в стену полетела бутылка. Разумеется, уже пустая. Кстати, перед уходом надо будет оставить записку секретарши, что в кабинете шеф надо опять убрать осколки и вставить новое стекло в разбитую раму. Начальник, когда доходил до определенной кондиции, как правило, целился в большую семейную фотографию. Она висела посередине стены, и шеф, даже сильно пьяный, редко промахивался. В итоге его семейное счастье разлеталось в дребезги, и он засыпал прямо за столом с блаженной улыбкой на лице и чувством выполненного долга. «Вот тут я задумался». Чтобы эти боши не говорили, но для Европы настанут тяжелые времена. Для этого не нужно быть пророком. Поезжайте в Париж и посмотрите, сколько там приезжих бездельников. Уже сейчас многие недовольны. А что будет через пять или десять лет? А через двадцать? Мои размышления прервал телефонный звонок. Неудовлетворенная секретарша уже ушла домой, поэтому я отложил в сторону журнал и снял трубку. Кто это говорит? Карим Шая. Я вас слушаю. Кто? Фрау Вольф. «Это говорит Карим Шая. Чем могу помочь?» «Почему мой муж не поднимает трубку? Я уже полчаса не могу до него дозвониться. Что у вас там происходит? Этот жирный боров?» Дальше не слушал. Словарный запас нашей дорогой фрау Вульф, как бы помягче выразиться, несколько ограничен. «Увольте это повторять. Все эти фразы и речевые обороты можно услышать в любом портовом кабаке». «Если вам повезет, и вы наткнетесь на пьяного боцмана, то будет очень похоже на нашу фрау Вульф, даже внешне». «Слушать это еще раз не хотелось». Я прикрыл ладонью телефонную трубку и посмотрел в сторону кабинета. Стена между приемной и кабинетом была стеклянной. Этот жирный Боров, гер Вульф, сладко спал. Он положил голову на стол и храпел» с улыбкой на лице. Видимо, ему снилось свежее пиво, свиная рулька с тушеной капустой и секретарша в эротическом белье. Как раз в таком, который я видел в журнальной рекламе. Кстати, красивая вещица. Надо будет Хельге подарить. Она оценит. Почему вы молчите? Я пытался связаться с вашим мужем. Кар Фрау Вульф, у вашего мужа сейчас очень важное совещание. К нему прибыли господа из муниципалитета. Как только он освободится, я обязательно передам, что вы звонили. Фрау Вульф прошипела что-то, связанное с нетрадиционным сексом, и отключилась. Я вернулся к статьям в журнале. Пройдет еще пара часиков, шеф проснется, и мы отвезем его домой. Не раньше. Если привезти его пьяным, то жена будет в бешенстве. В таком состоянии она может сделать все, что угодно. Например, может запустить в своего благоверного чем-нибудь тяжелым. В последний раз это была глиняная статуэтка, изображающая Купидона. Увесистую фигурку я успел поймать, но она выскользнула меня из рук и разбилась. Вы бы слышали, сколько было криков. Можно подумать, что она хотела с помощью куска глины поразить сердце своего мужа, а я, скотина такая, помешал их будущему счастью. Вечером, когда Вульф проснулся, я отвез его домой. Хмурого и неудовлетворенного. На жирной щеке шеф отпечаталась газетная передовица. Видимо, положил свежую прессу вместо подушки. У ворот гаража стоял Мерседес его жены с разбитым левым крылом. Судя по царапинам на столбах, фрау плохо прицелилась и не попала с первого раза. После этого она решила не рисковать и оставила машину на тротуаре. Дома, как обычно, шефу закатили скандал, который не улучшил его настроение. Видимо, поэтому шеф пришел на работу хмурым и с изрядным синяком на правой скуле. Потом, долго не раздумывая, одним махом уволил трех сотрудников. Меня за грубость при общении с его женой, очаровательную и безотказную, как автомат Калашникова, секретаршу за непрофессионализм, Водителя за разбитую машину. Надо заметить, что машину разбил не водитель, а жена шефа. Но это уже мелочи. Ничего не стоящие мелочи. И вот таким неожиданным образом я превратился в безработного. Нет, деньги у меня были, и голодная смерть не грозит. По крайней мере, ближайшие несколько лет. А что потом? Все-таки Польнардин прав. Надо ехать туда, где меня ждет привычная работа. Это лучше, чем сидеть в грязном портовом офисе, листать журналы и выслушивать пьяные вопли шефа. По крайней мере, там будет веселее. Через три дня ко мне приехала Хельга. Ночь любви, ставшей для нас чем-то привычным, как доза для наркомана. Привычным, но необыденным. Не путайте эти две вещи, господа. Привычка – это как ни крути что-то большее. Это уже часть твоей жизни. Тем более, что мы каждый раз открывали нечто новое в чувственности и в чувствах уже под утро когда мы просто лежали и отдыхали, я рассказал про свой отъезд она внимательно слушала водя пальчиком по моей шее а потом неожиданно спросила карим а ты надолго уезжаешь голос у нее стал каким то странным не знаю наверное надолго знаешь начала говорить хельга но запнулась и замолчала что мне будет тебя не хватать странное чувство какой то необъяснимой потери «Никогда не думала, что буду говорить такие вещи любовнику». Она отбросила в сторону простыню и села. Обхватила руками колени и замолчала. В сонных предрассветных сумерках Хельга выглядела одиноко, будто маленькая девочка, заблудившаяся в лесу. «Знаю», — кивнул я, — «мне тоже будет тебя не хватать». «Ничего ты не знаешь», — она резко встала и пошла в ванную. «Хельга, иди к черту, шая! Видеть тебя не хочу!» Конец 80-х годов. Исследовательский центр. Сан-Антонио. Штат Техас. Нет, шутником Поль Нардин не был. Такими вещами не шутят. Этот, как его Патрик Белл, тоже на циркача не тянет. Он больше похож на сильно испуганного менеджера. Чем испуганного? Не знаю. Может, предстоящим увольнением? Знаете, господа, что-то мне подсказывает, что в этой конторе увольняют тихо и незаметно. Без вечеринок, памятных подарков и золотых парашютов. И вообще, если честно, мне здесь не нравится. Патрик Белл, с которым я встретился, прибыв в Сан-Антонио, заливался соловьем, начал издали, и очень осторожно. Потом разошелся, расслабился, и вот уже битый час расписывает мне красоты нового мира. Если не пересказывать все мелкие подробности, но следовать его рассказу, то в этой коробке из стекла и бетона, которая по недоразумению называется исследовательским центром, есть некий аппарат, способный забросить человека в новый и неизведанный мир. Эти белозубые мальчики в модных галстуках называют его «новым миром», а заодно вербуют парней, вроде меня и Поля, для защиты новой цивилизации, точнее, для защиты ученых, исследующих дикие земли. Этот новый мир был открыт около десяти лет назад, и за это время туда переселилось около четырехсот тысяч землян. Что это за место, планета в другой галактике или параллельный мир, Патрик и сам толком не знает. Единственное, что он сообщил со всей уверенностью, что дверь открывается только в одну сторону. Войти в Новый мир вы можете, а вот вернуться обратно, увы, не получится. Да, вот такая история. Согласен, это похоже на бред умолешенного. С другой стороны, письмо Поля лежало у меня в кармане, и его фраза «все, что тебе расскажут, это правда» давала определенную надежду. Пока я размышлял, Патрик рассказал про Новый мир. Там, видите уже построили несколько городов. Порт с белыми корабликами, устроили пляж и завезли девочек. Курорт климат, как в Испании. Нет, динозавров там нет. Видимо, не нашлось на складе. Или музей естествознания был закрыт на реставрацию. В общем, не завезли. Дикое зверье присутствует. Да, стрелять можно. Бандиты есть. Да, стрелять их тоже можно. И даже нужно. Чёрт побери. Я даже усмехнулся. Не новый мир, а дикий запад какой-то. Что? Деньги? Да, есть своя валюта. ЭКЮ, Равен 12 франкам. Единственное, что меня слегка напрягало, так это односторонний переход. За время своей работы в порту Гамбурга я насмотрелся на разные вещи, связанные и с контрабандой, и с прочими незаконными вещами. Торговлю живым товаром тоже видел. Приходилось. Нет, этого не может быть. Поль не такой болван, чтобы дать разобрать себя на запчасти. Да и какие там запчасти из нашего мяса? Контужные мозги? Разве что кто-то коллекционирует шкуры со шрамами. Как я понимаю, радиосвязь с новым миром есть. Я резко оборвал рассказ Патрика про жалование и премии. Да? кивнул он. он, но есть». «Значит, вы можете связать меня с Полем?» «Да». Он немного замялся. «Но вы же получили письмо». «Это ничего не значит. Письмо можно подделать», сухо заметил я. «В наши времена это не самое сложное, мистер Белл. Скажу больше. Я не привык доверять людям. Поэтому хочу связаться с Полем и задать ему два простых вопроса. Когда получу ответ, то буду уверен, что Нардин жив и здоров». «Если он в данный момент на базе ордена, то мы, конечно, постараемся». «Видите ли, Патрик?» – опять встрял я. «Сейчас у меня два желания. Первое – убедиться, что с моим другом все в порядке. Если это не так, то возникает второе желание – взять вас за горло и вытрясти всю правду. Не надо смотреть на двери. Пока охранники ворвутся в этот кабинет, я успею сломать вам шею. Поэтому я перевернул недописанный контракт и написал на обороте несколько фраз. «Давай-то обойдемся без глупостей. Вот вопросы. И я хочу получить четкие и внятные ответы. Все очень просто». «Да, вы очень интересный человек, мистер Шая. Патрик дотронулся до узла галстука и осторожно пошевелил шеей, словно хотел убедиться, что она еще не сломана. «Поль был прав». «Не знаю, что тебе говорил Нардин», — подумал я, — «но сейчас ты явно нервничаешь. Даже пот на лбу выступил». Патрик посмотрел на меня, потом взял лист бумаги и прочитал вопросы. Первый, кто первым вступил на землю Кальвези, не вызвал никаких эмоций. А вот после второго, где женился Джузеппе Марино, он удивленно дернул бровью. «Разве покойный мистер Марино был дважды женат? Насколько мне известно, он вступил в брак, только прибыв в Америку. Это произошло здесь, в Сан-Антонио. Чтобы ответить на этот вопрос, вам не нужно отправлять радиограмму в Новый мир. Вот потому я и задаю этот вопрос Полю, а не вам». Судя по реакции мистера Белла, он удивился. «Понимаю, неприятно узнать, что досье на сотрудника, пусть и покойного, оказалось с маленькой неточностью». «Э, «Хорошо. Думаю, что завтра ответы будут у вас». «Вот завтра и продолжим. А я пока прогуляюсь по вашему городу». «Да, это на самом деле была проверка». Первый вопрос не вызывал удивления. Он был простым, но правильный ответ мог знать лишь тот, кто участвовал в этой операции. Ответ на второй вопрос – это обычная шутка о нашей молодости. Потом я бродил по городу, зашел в книжную лавку, посидел в небольшом кафе на набережной. Кстати, а меня пасли два каких-то придурка в мешковатых костюмах. Жалко парней. В такую жару ходить в костюме и с этой удавкой в виде галстука. Увольте меня от такого удовольствия. В общем, день прошел тихо и незаметно. На следующее утро, когда я прибыл в офис компании, меня сразу проводили в кабинет к мистеру Беллу. Правда, после нашего вчерашнего разговора в кабинете находился еще один человек. Патрик представил его как своего коллегу. Но я, оценив ширину плеч коллеги, только усмехнулся. — Признаться, мистер Шая, я несколько удивлен не только вашими вопросами, но и ответами мистера Нордина. Осторожно начал Патрик. — Что они означают? Объясните, будьте так любезны. Не раньше, чем увижу ответы. Да-да, конечно! Кивнул он и протянул полоску бумаги. На ней было четыре слова. Капитан Поулет, Гвианский бриндизи. Я усмехнулся и отложил бумагу в сторону. Все правильно. А это значит, что и с медведем все в порядке. Увидел в глазах мистера Белла не мой вопрос. Пришлось ему рассказать эти две истории. Все знают, что при знаменитой заварушке в Заире первым из самолета выпрыгнул полковник Эрюлен. Это вам скажет любой, кто хоть немного интересовался той операцией. На самом деле, сразу за полковником десантировался и капитан Паулет. Он-то и ступил первым на землю Кальвези. По очень простой причине парням пришлось использовать слабо знакомые парашюты, американские Т-10. Наш полковник влетел в дерево и потерял сознание от удара. Его сняли уже после того, как вся первая волна десанта оказалась на земле. Этот факт скрыли, и полковник стал тем самым бравым парнем, кто первым вступил в бой в Заире. Про джузепа Марино и того проще. Однажды наш Пепина чуть было не женился в Гвианской Бриндизи. Бриндизи, думаю, вы знаете, город на западном побережье Италии. Почему он стал гвианским? Хм, как-то мы приехали в Бриндизи в отпуск. Молодые, глупые, кровь бурлит, как кипяток. Нам даже спиртное не требовалось. Хватало куража и уверенности, что мы самые крутые парни во Вселенной. Как и полагается, сильно загуляли. Марина познакомилась с какой-то аппетитной дамочкой из числа бесчисленных туристов, бродящих по земле Италии. Как сейчас помню, Пеппино воспылал такой горячей любовью, что хоть сигарет от него пригорьвой Он бы и женился. Девушка, кстати, была не против. Такой роман был. Мы с медведем рыдали от когда Пеппино возвращался в гостиницу под утро к горлане любовные песни. Они даже дату свадьбы запланировали. Правда, за несколько недель до этого события дамочка познакомила Пепина со своим престарелым папенькой. Старик отдыхал неподалеку и решил повидаться с дочерью. И тут, прошу любить и жаловать, сам Джузеппе Марино, капрал второго парашютно-десантного полка во всей красе легионера в отпуске. Тот еще красавец. Глаз украшен синяком, а разбитая губа похожа на пирожок с повидлом. За день до этого мы нарвались на компанию американских морских пехотинцев и что-то с ними не поделили. Папеньку, когда он узнал про выбор своей дочери, чуть удар не хватил. Мало того, этот бодрый старичок оказался никем иным, как одним из заместителей министра обороны Франции. Правда, в отставке. Но это ему не помешало испортить нам праздник. Он сделал несколько звонков, и нас, всех троих, по-быстрому отозвали из отпуска и отправили в очень важную командировку. «Все для блага Франции. Вперед, господа. Родина вас не забудет. В общем, валите, парни, с глаз долой и с сердца вон. а девок и греха подальше». Так мы и просидели в Гвианской сельве все свадебные торжества. Когда вернулись, дамочка уже пришла в себя и выходить замуж за легионера отказалась. С тех пор у нас появилась шутка про свадьбу в Гвианском бриндизе. После подписания всех необходимых документов Патрик Белл проводил меня на медосмотр. Плоская, как доска медсестра, взяла кровь и покраснев ушла делать анализы. «И чего было краснеть? Ну нет у тебя бюста, красавица. Что ж тут поделаешь? Это жизнь, всякое может случиться». Говорят, что женский бюст увеличивается от хорошего массажа. Хотел ей сказать, но вовремя одумался. Казарменный юмор здесь не поймут. Зачем мне лишние проблемы? Потом мы решили финансовый вопрос. Жалование и правда приличные. Мне предложили 950 ИКю, Выплачивается каждые две недели на банковский счет ордена. Предложили решить проблему с моими банковскими сбережениями. Но в этом не было необходимости. Все мои деньги со мной. Это 30 тысяч франков, превратившиеся в 2500 IQ. И 20 золотых монет достоинством в один Крюгерранд. Я не стал их менять на новоземельную валюту. Тем более, что эту самую валюту можно увидеть только там, в Новом мире. Поживем – увидим. Золото – всегда золото. Эти монеты, если можно так сказать, остатки былой роскоши и память о последней афере в Африке. Нет, это никак не связано с иностранным регионом. Это было уже после моей отставки. Перед отъездом в Америку я заехал в Париж, чтобы встретиться со своей сестренкой и братьями отдал им ключ от своей банковской ячейки, где лежат еще 60 золотых монет. Они молодые, и деньги им пригодятся, и старикам помогут, если что». Закончив все формальности, Патрик Белл встал и торжественно пожал мне руку. Сказал, что был очень рад, очень-очень рад со мной познакомиться и надеяться, что новый мир послужит тем самым шансом, который приведет меня к процветанию, новым идеалам и хорошей жизни. Если честно, то я и раньше на свою жизнь не жаловался. Но так и быть. Кто знает, может, ему со стороны виднее. Немного позже меня проводили в арсенал, где я познакомился с его хранителем. Мужчина лет сорока с небольшим. Невысокий, плотного телосложения, седоватый. На его рабочем столе рядом с телефонным аппаратом лежит широкополая шляпа. Еще один техасский ковбой. «Майкл!» Кивнул мне оружейник и, прищурившись, посмотрел на меня. Внимательно и цепко. Несколько секунд разглядывал, потом хмыкнул и кивнул еще раз. «Майкл Беннет. «Карим?» Я сделал небольшую паузу. «Карим! Шая!» Оружейник не выдержал и расхохотался. Хохотал так, что в оружейку заглянул один из охранников, дежуривших в коридоре. Кстати, этот исследовательский центр охраняют очень серьезно. В коридорах висят видеокамеры. На каждом этаже, рядом с дверьми лифта, пост из двух охранников. Вооружены не только пистолетами, но и дробовиками. И взгляды этих парней очень настороженные.